Глава 16. Остен. Ноябрь. Какой милый ресторан, сказала мама. Ты уверен, что можешь себе это позволить? Да, мама, не волнуйся, ответил я уже в сотый раз за вечер. Благодаря Конеру я мог себе позволить водить ма и поло в Ростон хоть каждый вечер, а не только на День благодарения. В ночь, когда ушёл Конер, он сказал, что перевёл на мой банковский счёт небольшую сумму. Небольшая сумма оказалась четвертью миллиона долларов. До сих пор я видел такие суммы только в учебниках по экономике. Я не рассказал об этом ни одной живой душе, потому что идея принять чужие деньги мне притекла. С другой стороны, я нуждался в этих деньгах, и из-за этого ненавидил себя ещё больше. Я до сих пор сомневался, что в будущем смогу найти работу. Привыкание к инвалидному креслу и тренировки, позволяющие моему телу адаптироваться к неизменно сидячей позе, превратились в медленный мучительный процесс. Я постоянно прилагал усилия, чтобы держаться прямо и сохранять равновесие. 3 раза в неделю я вкалывал на сеансах терапии, но боли и мышечные спазмы стали моей ежедневной реальностью. И боже мой, мои руки находились в ужасном состоянии. Запястья всё время пачкались из-за того, что я целый день крутил колёса кресла. Ладони и кончики пальцев покрылись волдырями. Грязные руки и хронические боли. Проклятье, кто захочет нанять меня на работу? От Конора по-прежнему нет вестей, спросила мама, обмакивая креветку в соус. Я покачал головой, и мама недоверчиво уставилась на меня. Не верится, что он до сих пор не вернулся. Я могу понять его желание взять паузу, но на несколько месяцев. Ему тяжело, заметил Пол. Он вправе молчать столько, сколько захочет. Ма отсалютовала мне своим стаканом воды. Ой, страдать не меньше, но он здесь, работает до седьмого пота на реабилитации и усердно учится, она отхлебнула воды. Как будто не было я горжусь тобой, малыш, потому что ты не сдаёшься. Присоединяюсь. Пол тоже отсалютовал мне стаканом воды, и они с Ма чокнулись. Уже не в первый раз я задался вопросом, что Пол Уинфилд нашел в моей матери. Он искренне смеялся над ее шутками, а когда она наклонялась к нему, чтобы салфеткой промокнуть ему усы, в глазах Пола светилась искренняя радость. И глаза Ма тоже сияли. Полагаю, не все мужчины грязные отбросы, а, Ма? Настроение резко ухудшилось. Вполне возможно, я тоже смог бы осчастливить какую-то женщину, если бы с детства не считал себя таким же дерьмом, каким был мой родной отец. Жалеешь себя, носочный мальчик? Ты здорово изгадил жизнь от им. Так что, возможно, ма была права. Подали основное блюдо, и ма с Полом принялись за филе миньон, а я стал ковырять вилкой жареного цыпленка. «Ты сегодня такой молчаливый, Уэсс, — заметил Пол. — Как у тебя дела?» «Отлично». Пол поджал губы. «Не хочешь ни о чем поговорить?» «Не-а». «Ага. Моя одинокая монотонная жизнь, пустой дом, занятия, реабилитация, снова дом, начинала на меня давить. Именно я предложил устроить ужин в честь Дня Благодарения в ресторане». Не только потому, что в маленький бостонский дом ма было трудно втиснуться в инвалидном кресле, но ещё и потому, что мне хотелось с кем-то поговорить. Хотелось вернуть в свою жизнь слова. Хотелось завести долгий, вдумчивый разговор и поддерживать его часами. Хотелось что-то говорить, хотелось, чтобы меня поняли. Или просто посидеть в дружеском молчании. Отем. Её имя стало ответом на каждый вопрос моего сердца. Эзадвинула эту мысль в глубь сознания вместе с болью, но Пол, обладавший просто сверхъестественным чутьём, снова вытащил её на поверхность. Как дела у Отом? спросил он. Уехала в Небраску на День благодарения. Не знаю, ответил я, гоняя еду вилкой по тарелке. Давно с ней не общался. 56 дней, 13 часов и 43 минуты, плюс-минус. Как жаль, сказал Пол. Когда я видел её на церемонии вручения пурпурного сердца, то подумал, что у вас двоих. Нет, она занята. Ей нужно работать над Гарвардским проектом. Как она восприняла отъезд Конора? спросил Пол и тут же покачал головой. А впрочем, неважно. Как ты переживаешь его отъезд? Скучаю, признался я. Это всё равно что лишиться руки или ноги, потерять часть себя самого. Меня словно ещё раз парализовало. Ма фыркнула. «Скучаешь? После того, как он взял и бросил тебя? Выбросил в помойку годы дружбы?» «Все несколько сложнее», — тихо проговорил я. «А, по-моему, все предельно просто и прозрачно. На тебя обрушились самые серьезные тяготы, но ты держишься». «Я не...» — Ма ослепительно улыбнулась. «Вот почему я так тобой горжусь». «Перестань это повторять», — попросил я, сжимая в кулаке вилку. Ты говоришь это по 100 раз на дню. И что? Это же правда. Не взирая ни на что, я я отвернул вилку, и она звякнув о тарелку упала на пол. Господи, ма. Мать потрясённо уставилась на меня. Что я такого сказала? Ничего. В том-то и проблема, процадил я, и мой бостонский акцент стал почти так же заметен, как и её собственный. Хоть раз в жизни ты можешь говорить искренне. Правдиво. Маа смотрела на меня как на психа. "Проклятье, о чём ты? Я говорю то, что думаю. Тогда посмотри на меня внимательно, ма. Посмотри на меня, когда я говорю, что ничего хорошего в моей жизни нет. Всё плохо, чёрт возьми". Ма откинулась на спинку стула. "Как ты разговариваешь с матерью? И это после того, как я все силы положила заботиться о тебе, когда твой подлый, никчёмный отец сбежал?" Миранда начал пол. Не утруждайтесь, рявкнул я на него. Не пытайтесь сгладить острые углы. Не говорите с ней так, будто она ваша жена, а вы мой подлый никчёмный отец. Я не произнёс этого вслух. Неважно. Забудьте. Забудьте, что я сказал. Да уж, давайте сменим тему. Ма промокнула глаза льняной салфеткой. Давайте сделаем вид, что сегодняшний чудесный вечер вовсе не испорчен. Ради всего святого, сегодня же день благодарения. Я с силой провёл ладонью по лицу. Прости, мама. Я потянулся к её руке. Извини. Я не хотел. Знаете, что мы забыли сделать, проговорила она, глядя поочерёдно на меня и на пол. Мы забыли сказать, за что мы благодарны. Я начну. Я благодарна за то, что ты здесь, Уэс. Конор ушёл, но ты, ты всё ещё здесь. И я благодарна. Как тебе такая искренность? И я посмотрел на неё внимательно, пытаясь вспомнить, как она заботилась о нашей семье после ухода отца. Она одну за другой затыкала дыры в протекающей плотине, чтобы не дать ей обрушиться. Боролась, чтобы мы смогли пережить ещё один день. чтобы у нас была крыша над головой. Если в те дни у нас в квартире был свет, это было маленькой победой. Если я был жив, мог дышать, есть и говорить, то это было самым главным. Всё хорошо, мама, сказал я. Мой гнев угас, на его место пришёл стыд. Всё отлично. Просто идеально. Спасибо. Пол повернулся ко мне. Скажу лишь одно: если тебе нужна помощь, Попроси. Это одновременно самая трудная и самая простая вещь на свете. Обратись за помощью. После ужина Пол и Ма подвезли меня до дома и укатили обратно в Бостон. Я вернулся в свою пустую берлогу. Было всего девять вечера, но от усталости все мои мышцы словно сдулись. Спать хотелось смертельно. Я кое-как переоделся в тренировочные штаны и футболку. В ванной я поставил себе катетер и... И пристегнул к бедру пластиковый мешочек, чтобы не обмочиться во сне. Потом перебрался из кресла в кровать, укрыл ноги специальным одеялом, стимулирующим кровообращение, и с помощью подушки-валика перевернулся на бок. На коже в области копчика возникло раздражение. Если я не буду осторожным, оно превратится в пролежень. Что за дерьмовая жизнь. Попроси о помощи. Пол вероятно имел в виду себя или врача, но был всего один человек, способный мне помочь. Я зажмурился, сердце болезненно сжалось, но я постарался не обращать на это внимания. Нельзя взваливать мои трудности на Отом. Это было бы несправедливо и эгоистично, особенно после того, как я её оттолкнул. Но одиночество и душевная пустота высасывали из меня жизнь. Я жаждал увидеть её там, заглянуть в её прекрасные глаза, увидеть, как в них загораются огоньки, когда она говорила о чём-то интересном. Мне хотелось насытиться её смехом, а ещё лучше рассмешить её, заполнить пустоту в своей жизни её голосом, который всегда произносит слова с добротой, сочувствием и великодушием. Я крепче обнял подушку. Моя способность сочинять стихи умерла. Так какая разница, останемся мы друзьями или нет? Мне вовсе не обязательно рассказывать ей правду о тех письмах и стихах, ведь новых писем и стихов не будет. Мне больше нечего прятать. Без своих слов тебе нечего ей предложить, ничегошеньки. Она говорила, что в моём обществе чувствует себя легко и свободно. Возможно, это чего-то достоит. Это немного думал я засыпая, но это всё, что у меня осталось. Утром понедельника пекарня Белый султан была набита под завязку. В прошлой жизни я бы наравне со всеми занял очередь, не обращая внимания на толчею, теперь же я постоянно нервничал, боялся, что задену кого-то инвалидным креслом, чувствовал себя карликом, хотя совсем ещё недавно возвышался над толпой. Теперь, когда я сидел в кресле На меня почти никто не смотрел. Чаще всего люди скользили по мне взглядами и отводили глаза. Другие таращились, как будто силелись понять, что со мной не так. Некоторые говорили со мной, как с умственно отсталым. Мужчины называли меня дружище или приятель, женщины улыбались с жалостью, придерживая для меня двери. В их глазах никогда не мелькало влечения или обещания. Те дни навсегда закончились. Мое сердце отчаянно забилось в груди, когда я увидел Отом. Она была прекрасна и полна жизни. Рыжие волосы собраны в пучок, но несколько вьющихся прядей не спадали вдоль лица. Она работала за кассой, бегала взад-вперед, принося заказанную выпечку. Вот она наклонилась, чтобы взять круассан из застекленной витрины, и наши взгляды встретились сквозь стекло. Мое сердце отчаянно заколотилось в груди. Ее глаза широко распахнулись, губы чуть приоткрылись, уголки рта поползли вверх, но потом ее красивое лицо словно окаменело. Она повернулась к покупательнице. Очередь медленно продвигалась вперед, о том то и дело бросала на меня быстрые смущенные взгляды, пока не пришел мой черед заказывать. «Кофе, пожалуйста», — сказал я. Щеки вотом слегка порозовели, она быстро оглядела меня с ног до головы, вбирая взглядом мои джинсы и черную водолазку. «Что ты здесь делаешь, Уэстон?» «Прошу помощи». «Хочу с тобой поговорить». «Сейчас? Я немного занята. После твоей смены». «До конца моей смены еще четыре часа. Я подожду». Она нахмурилась, уперла руки в бока, В её светло-карих глазах мелькало множество мыслей. Наверняка она думала о том, сколько раз пыталась поговорить со мной, а я её отталкивал. Но я её знал, знал её сердце. Последний шанс. А большим я не прошу. Потом надула губы, потом повернулась, чтобы налить мне кофе и протянула мне кружку. Будешь ждать здесь 4 часа? Да. Народу полно, тут негде. Уэстон. Мой на ми tranquil. Из за прилавка появился Эдмонд де Гиш и обнял меня за плечи. Так приятно тебя видеть, друг мой. Я тоже рад вас видеть, Эдмон. Огромный француз ослепительно улыбнулся отам. Как хорошо, правда? Девушка заправила за ухо рыжую прядь. Покупатель, стоявший у меня за спиной, громко вздохнул. Чем могу помочь? спросил Эдмон. Чего желаешь? Присядь за столик? Он накинул свой переполненную пекарню оценивающим взглядом. Какой-то человек занял большой стол возле двери, предназначенный для инвалидов, и вальготно устроился за ним, поставив перед собой ноутбук и обложившись книгами. Эдмон бросился туда, как ястреб за добычей. О, сэр, не будете ли вы так любезны? Эдмон, подождите, воскликнул я ему вслед. Мы можем уместиться за столом вместе. Слишком поздно. Эдмон выпроводил парня из-за стола и радостно улыбаясь, поманил меня рукой. Чувствуя, как пылают щеки, я забрал свой кофе и сказал от им, «Тогда я буду вон там». Она плотно сжала губы, чтобы скрыть улыбку, потом сдержанно кивнула, «Если ты настаиваешь...» «О да!» — провозгласил Эдмон, когда я подкатил к столу. «Это мне нравится!» Он ущипнул меня за щеку, затем разразился очередным отрывком из какой-то арии и вернулся за прилавок. Раз уж мне предстояло как-то скоротать четыре часа, Я достал собственный ноутбук и учебники. Ради визита сюда я прогулял занятия, но если Отом согласится меня выслушать, оно того стоило. Я готов вообще бросить универ ради возможности ещё хоть раз посидеть рядом с ней. Я сделал вид, что полностью погружён в изучение экономики, но цифры и факты сливались у меня перед глазами в нечитаемую массу. Мой взгляд постоянно возвращался к Отом. Несмотря на огромное количество народа, она не суетилась и ни разу не нахмурилась. Каждого покупателя она встречала улыбкой и постоянно перехватывала мои взгляды. На третий раз она подняла брови и упёрла руки в бока. Я тихо усмехнулся, прикрывшись учебником. Можно подумать, у меня был выбор. Я не мог не смотреть на неё. Ты ослепительно красива, а я просто смертный мужчина. Через спустя утренний наплыв посетителей немного спал, и вот им подошла ко мне, чтобы долить в мою кружку кофе. Ты голоден, спросила она. Принести тебе чего-нибудь? Всё хорошо. Точно, Уэстон. У тебя и впрямь всё хорошо. Я поглядел на неё снизу вверх, она смотрела на меня пытливо, изучающе. Потом я, девушка замахала рукой: "Не отвечай. Подожди, пока я освобожусь и смогу уделить тебе всё своё внимание. Она посмотрела на часы. А это случится ещё через 3 часа. Я подожду. Ты подождёшь, повторила она. Извини, я просто Что? Зачем ты здесь? Я открыл рот, но она снова взмахнула рукой и мило покраснела. Не отвечай. Я тихо рассмеялся, а Отом быстро вернулась за прилавок. Спустя два часа двадцать пять минут она снова возникла передо мной. «Итак?» — спросила она. «Теперь я могу говорить?» «Да». «Ты уверена?» Она поглядела на меня с прищуром, и я засмеялся. Боже, одно ее присутствие мгновенно разогнало черное облако, так долго давлевшее надо мной. «Вообще-то это не смешно», — заметила Отом, скрещивая руки на груди. Я рада тебя видеть, но мне это дается нелегко. Улыбка мгновенно сбежала с моего лица. Я причинил тебе боль. Да, причинил. Прости, мне нет оправданий, ты была права. Я был не в лучшем состоянии, когда... Отом выгнула бровь, вышвырнул меня из своей жизни? Дважды? Да, дважды. Я откинулся на спинку кресла, разрываясь между желанием вздохнуть с облегчением и рассмеяться. Глаза отым сердито засверкали. «Что тут смешного, а?» «Каким бы моральным уродом я ни был, а мы оба знаем, что ты можешь быть очень неприятным». «Такова моя подлая натура», — согласился я, улыбаясь от уха до уха. Все разговаривают со мной так, будто я рассыплюсь на части, если мне по сто раз на дню не напоминать, какой я сильный. Все, кроме тебя. Человек надломленный, но не сдавшийся, проговорила Отом, нерешительно улыбаясь. Точно, подтвердил я. Хотя надломленный, это еще мягко сказано. Ты не... Мне тоже не достает нашей дружбы. Отом вскинула глаза, и наши взгляды встретились. Правда? Да. Вообще-то ты единственный человек, с которым мне хочется общаться. Только ты говоришь правду в глаза. Всё, что ты говоришь, хорошо и по-настоящему. Он им не дрогнув выдержал мой взгляд, и её блестящие, как драгоценные камни, глаза смотрели на меня, и я понял, она видит меня таким, какой я есть. Я не стал бы тебя винить, если бы ты больше не захотела иметь со мной ничего общего, сказал я. Если хочешь, я уйду, и обещаю больше никогда тебя не побеспокою. Я сглотнул набухший в горле ком, только сейчас сообразив, сколько многое стоит на кону. Я этого не заслуживаю, но надеюсь, ты дашь мне ещё один шанс. Потом смотрела на свои сложенные на столе руки и молчала. Потом бросила взгляд на наручные часы. Разговор окончен. Она больше не хочет со мной общаться. Ей нужно работать, учиться и время обеда уже прошло, сказала Отом. Я проголодалась, а ты прождал меня здесь 4 часа. Она посмотрела на меня, на её полных губах заиграла улыбка, взгляд потеплел, и я понял, что прощён. Хочешь чего-нибудь перекусить? Ага, ответил я хрипло. Хочу.